Глава 8. На день благодарения в Стаффорде одна из лошадей, участниц первого заезда это был облегченный Стипль Час, взяв последний барьер четвертый, неожиданно взбрыкнула, сбросила жакея, кинулась прямо сквозь внутреннюю ограду и бешеным галопом понеслась по жесткой траве в центральной части круга. Ступеньки позади комнаты для взвешивания, с которых я наблюдал эту сцену, продувались всеми ветрами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 Она двенадцатая в этой серии. Все симптомы на лицо Взмыленный вид, внезапное буйство. И произошло это в Стаффорде во время облегченного степельчеза. Итак, двенадцатая попытка. Но на сей раз неудачная. бекет прав. Реакцию лошади на это таинственное средство едва ли с чем-то спутаешь. В жизни я не видел скокуна в таком ужасном состоянии. Возбужденные победители, о которых я читал в газетных вырезках, это очень слабо сказано. Каппермену, видимо, дали слишком большую дозу, а может, такую же, как один его предшественников, но для его организма она оказалась чрезмерной. Ни Октобера, ни Беккета, ни Майклсфилда в это время в Стаффорде не было. Остается надеяться, что хотя это и был,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 И никак не выходил из конюшни. Что ж, начну пока готовить почву для перехода к Хамберу. К этой встрече я как следует подготовился. Волосы не причесаны, на остроносах штеблетах грязь. Воротник кожанки поднят, руки в карманах, угрюмое выражение лица. Опустившийся тип не дать не взять. Я и чувствовал себя таковым. От Хамбера на день благодарения скакала только одна. Неказистая с виду лошаденка. В четвертом заезде. Перегнувшись через ограждение, я наблюдал, как старший коню Хамбера седлает лошадь. Сам Хамбер стоял рядом, опершись на палку с большим набалдашником и давал указания. Я пришел сюда специально, чтобы поближе посмотреть на него. Что ж, вид у него обнадеживающий, такой способен на любое зло и в то же время пугающий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 Шарики за ролики заехали. Потому что кто ему мог дать допинг? Я хозяин и чоки. Ну вот я не давал, хозяин не давал, он не из таких. И чоки не стал бы. Его месяц как назначили старшим сопровождающим конюхом. А он теперь ходит гордый, как петух. Когда заезды кончились, я прошел с километра до центра Стаффорда и с телефона автомата послал две одинаковые телеграммы Октобру. В Лондон и в Слоу, потому что не знал, где он находится. Текст был такой. Срочно требуется информация о Супермене. Важно знать хозяина после Бини Девона. Конец мая. Ответ адресу ньюкасл Он Тайн, почтамт, до востребования. Вечером я пошел в кино. Показывали какой-то нудный мюзикл, и зал был на три четверти пуст.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 и продан три месяца спустя на аукционе в Нью-Маркете. Расследование касательно 35-фунтовых банкнотов последовательными номерами показало, что они были выданы банком Барклая в Бермингеме некоему Льюису Гринфилду, который полностью отвечает описанию человека, встречавшегося с вами в слову. Против Гринфилда и Т.Н. Энн Тарлтона заведено уголовное дело, однако ему будет дан ход лишь после выполнения вами основной задачи.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 на что способна моя колымага. Двигатель работал отлично, и я получил удовольствие от скорости. Во время субботних скачек в катерике старший конюх Хамбера проглотил мою наживку вместе с крючком. На этих скачках Атынский поскакал две лошади. Одну из них готовил Пэдди. Перед вторым заездом я, стоя на трибуне для конюхов, Видел, что этот маленький наблюдательный ирландец о чем-то оживленно беседует со старшим конюхом Хамбера. Я даже забеспокоился. А вдруг он даст мне слишком лесную характеристику? Однако переживал я напрасно. Он сам успокоил мою душу. — Ты еще зелен и глуп, — сказал он, оглядывая меня сверху донизу, от нечесанной шевелюры до покрывшихся грязевой коркой ботинок. — Вот и по делам тебе. В другой раз будешь умнее.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 Вот я и сказал человеку Хамбера, что будут дураки, если возьмут тебя. Ты настоящая дрянь, Дэн. Тебя к конюшням нельзя подпускать на пушечный выстрел. Я так ему и сказал. Значит, ты все это рассказал человеку Хамбера? Да, кивнул он. Я сказал, что ни одна порядочная конюшня тебя не возьмет. Мое мнение, так тебе и надо. Доигрался. Он повернулся ко мне спиной и ушел.